Глава с е д ь Пока мы ехали обратно, я хранила молчание. Хмурый вид бампера красноречиво говорил, что ничем хорошим беседа не закончится. Потому, оказавшись в его квартире, я ополоснула лицо и руки и сразу отправилась на кухню. Мама не раз говорила, что сначала мужчину нужно хорошо накормить, а уже после добиваться от него желаемого. Сытый мужчина и добрее, и с з г о в о р ч и в е е Да и самой есть хотелось. Ревизия холодильника приятно удивила. Я ожидала, что там будет, как в анекдоте, про повесившуюся мышь, но вместо этого нашла кусок свинины в вакууме, яйца, немного овощей и чуть повятшую зелень. Пока я занималась готовкой и была вся такая из себя хозяйственная, бампер не расставался с телефоном. Я уже больше часа проявляла просто ангельское терпение, но, заметив, что он заглянул на кухню, Благосклонно, разглядывая жарившуюся картошку, не выдержала и спросила. «Если мы найдем тайник, то как будем действовать дальше?» «Дальше ты продолжаешь готовить мне еду и молчать», — выдал бампер и исчез в коридоре. «А если там будет куча денег, можно мне купить себе бриллиантовое колье?» «И заказать стриптизера на дом к Машке?» Успела выкрикнуть вслед, но никакой реакции не последовало. Выждав с минуту, я на цыпочках подкралась к двери и выглянула в коридор. Бампера не было видно. Лишь из-за приоткрытой двери в гостиную доносился его хриплый голос. Слов я разобрать не могла. Пока не могла. Прошла немного вперед, вжавшись в стену так, что, кажется, еще чуток и полностью бы слилась с темно-серыми обоями. До меня донеслось знакомое имя Гамлетт. я даже дышать перестала, чтобы не пропустить ни звука. Согласен. Из тех шести, что Катя выбрала, пятеро точняк мимо. Я всех пробил, парочка шушера. Один в Москве, один в тюрьме. Пятый под мопсом ходит. Но шестой? Темный лень, я уверен. И цепочка получается такая. Сначала он до Леньки добрался, через него к Рябому, ну а там уже и до Сушки. Бампер замолчал, а я пыталась одновременно анализировать услышанное и следить за каждым шорохом, доносившимся из комнаты. От волнения ладони противно вспотели. Жутко хотелось вытереть их об джинсы, но я боялась лишний раз и пальцем шевельнуть, чтобы не выдать себя. Если бампер меня поймает, то точно убьет. По-настоящему, а не фигурально. Бампер продолжал только немногословно у г у к о т ь в трубку, А я пыталась понять, слышала ли я раньше о ком-то по кличке Тёмный Линь. Пока выходило, что нет. Тёмный Линь свидетелей не оставляет, мы оба это знаем. Но я слышал, что он теперь работает в паре, типа то ли помощника, то ли преемника натаскивает. Скорее всего, в Катю он тогда стрелял. И потом на дороге тоже он нас убить пытался. От самого Тёмного мы бы вряд ли так легко отделались. Угу. Вот-вот, денег он стоит охренеть каких. Не каждому по карману нанять. Согласен, тоже думаю, что все из-за последней партии. Сушка ведь так и не успел ее передать. Прилетел на день раньше. Может, предупредить хотел, что партию перехватили. Или она засвечена. Надо партнеров с той стороны проверить. Последние слова прозвучали громче. Видимо, пампер шел в сторону двери. Я не стала дожидаться, чтобы проверить свою догадку, а осторожно, но резво начала отступать в сторону кухни. Оказавшись вновь у плиты, выключила газ, вытерла на конец ладони и даже успела сделать пару глубоких вдохов, выравнивая дыхание, прежде чем бампер перегородил дверной проем. Смотрел он на меня как-то серьезно и подозрительно и молчал. Атмосфера с каждой секундой становилась все напряженнее. Неужели заподозрил, что я подслушивала? Я подхватила сковороду с жареной картошкой. Бампер ее обожал. И натянула на лицо свою самую безалаберную улыбку. Идя к столу, выдала первое, что пришло в голову. «Ты как насчет колье и стриптизера?» Бампер дернулся, услышав мой голос. Недоуменно нахмурился, но зато... Больше не выглядел таким напряженным, как пары секунд ранее. Да и мне сразу стало легче дышаться, и потому я продолжила щебетать. «Но если мы много денег в тайнике найдем, ты же отдашь мне мою долю?» «Ты неисправима». Бампер покачал головой и уселся за стол. «Я еще раз спрошу, когда ты поешь», — ответила я и принялась накладывать ему на тарелку горячую еду. «Надеюсь, ты мне яду не подсыпала?» — усмехнулся он, беря вилку. «Ну что ты, только слабительного!» — проворковала я. Бампер, наконец, улыбнулся, и у меня окончательно отлегло от сердца. Мысленно я возблагодарила матушку за ее мудрые советы, которые не раз выручали меня в жизни. Положила себе мясо и салат, уселась рядом, но аппетит пропал, все-таки перенервничала. Потому не столько ела сама, сколько наблюдала за тем, как бампер уплетает все, что лежало у него на тарелке. И как-то странно себя при этом чувствовала. Бывший вот не оценил мои кулинарные способности, которые на самом деле были весьма неплохими. Ну что с него взять, с иностранца? Потому аппетит бампера и его блаженное выражение лица грели мне душу, но... Они же н а в и в а л и не самые приятные воспоминания о том, как когда-то я не раз кормила его жареной картошкой и не только на своей же кухне. Но хоть вспомнила, что я вообще-то его ненавижу, а то еще немного и растеклась бы под столом лужицей от умиления. Стряхнув головой, отогнала ненужные мысли. «Не о том я вообще думаю, не о том. За мной, похоже, элитный киллер с непутевым помощником охотится, а я тут...» Так что там насчет кладбища?» Закинула удочку, как только бампер отодвинул от себя тарелку и сыто откинулся на спинку стула. Отличная еда явно сделала его более с г о в о р ч и в ы м Распивая кофе, он все же начал хоть немного, но делиться со мной информацией. А может, понял, что сидим мы в одной лодке и грести лучше вместе и желательно в одну сторону. «Инструмент ребята подвезут, они и помогут копать». Правда, может, копать ей не придется. Они съездят, по кладбищу погуляют, посмотрят, что к чему. А вечером, как стемнеет, так мы и подъедем. Слушай, а что если Ленечка шантажировал видных политиков? Представь, видный деятель и в компании с геем. Может, это не наш киллер его пришил, а какой-нибудь разъяренный избранник народа побоялся лишиться служебной машины и мигалки к ней? Я решила, что нужно обдумать все возможные версии. Вдруг ситуация не такая страшная, какой виделась мне после подслушанного разговора. Но Бампер моего энтузиазма не разделил и лишь скептически спросил, «Ты сама в это веришь?» «Не особо», — сникла я. «Но я предлагаю версии на рассмотрение. В жизни оно по-всякому бывает». «Мы же не на д о з н а н и е чтобы версии выдвигать», — обрубил мои дальнейшие размышления Бампер. А можно я ночью на кладбище с вами не поеду, дома посижу? По телевизору фильм будет интересный. Кладбище домашних животных, чем не замена?» Я все еще не теряла надежды, что мне удастся отвертеться от нежеланной поездки. Потому постаралась придать голосу интонации сиротки Марыси и стрельнула взглядом на пустую тарелку. «Но должна же быть хоть какая-то благодарность за мои старания на кулинарном поприще». Бампер ухмыльнулся и, взяв свою чашку, отправился к раковине мыть посуду. Вздохнув, я отправилась в гостиную, прихватив в прихожей свою сумку. Квартира у бампера была двухкомнатная, но дальше гостиной я идти не рискнула. Покопавшись в недрах моей воистину бездонной сумки, если судить по тому, сколько всего в ней помещалось, я нашла заветный блистер с голубыми таблеточками. Они были супер, успокаивали. усыпляли, а наутро некоторые воспоминания просто исчезали из памяти. Достала мне их Машка после моего разрыва с бывшим, когда о здоровом сне я могла только мечтать. На сегодняшний вечер большего мне было и не надо. Я сходила в душ, и остаток дня мы провели с бампером почти по-семейному, за просмотром телевизора. Он успел подремать, у меня же сна не было ни в одном глазу, хотя тело ныло, а голова была тяжелой. Ожидание затягивалось. Я даже успела посмотреть начало к л а д б и щ е домашних животных, что в сгущающихся сумерках не способствовало спокойствию. Наконец, мобильник бампера ожил. Как всегда, он был краток. Выходим. Катька? Спокойно, как... Как покойник? Этот бессердечный кретин еще имел н а г л о с т ь ехидно рассмеяться. Перед выходом я успела проглотить одну таблетку, А оказавшись в машине и поглядев с тоской в окно на зажигающиеся фонари, приняла еще одну, пока бампер подкачивал заднюю шину. Я очень надеялась, что успею вырубиться до того, как мы доедем до кладбища.